Глава тринадцатая Три дня. Уже три долгих дня я сидела в комнате, необычайно уютной для легиона, но все же напоминающей тюрьму. Выходить, конечно, можно было, но куда? В серый наводненный охранный коридор? Во двор с лысыми колючими кустами? Природа сдала позиции быстро. Вездесущий вьюнок отцвел и завял. Орхидеи превратились в гербарий и рассыпались. Жара схлынула, небо утратило пронзительную голубизну. «Не гард?» Лэнсон был занят расследованием предотвращенного заговора и моим каминг -аутом. На связь выходил редко, сообщая, что все продвигается согласно плану. Жаль, в сам план не посвятил. «Вчера заглядывали с визитом дарен и Мариса, принесли мне вещей и новость о том, что в университете меня все ждут, а Мэй передавала пламенный привет». «Дису зайти не удалось, мы поболтали по ментальному артефакту». Он рассказал, что Клелия пока остается в Междумирье, восстанавливаться после близкого знакомства с Источником под бдительным присмотром отца и придворных лекарей. Спрашивать о ее очень природном даре подробнее я не стала. ни по телефону же? Еще мы вдоволь поговорили о Ханниках. Они прочно обосновались в пещере. Трогать их, а тем более прогонять, никто не рискнул. Дис принес Ярушке его мешок с сокровищами, который мы недавно выудили из вентиляции общежития. Демоненок мигом рассыпал по новообретенному жилищу то, что за полгода натаскал у студентов. Представляю себе первозданную магию в окружении разноцветных лент, обгрызенного карандаша, игровых карт из колоды, спичечного коробка, треснутой тарелки, пустой банки из-под крема и смятой бумаги. Если он натащит чего-нибудь еще, то к источнику никакие злодеи не подберутся. Сегодня я развлекалась тем, что качала ногой туда-сюда и переключала каналы телевизора, пытаясь найти что-нибудь интересное. Как назло, везде вещали про меня, будто собирались мусолить эту тему весь год, показывали мои фото, излагали факты из биографии и даже достали откуда-то табель об успеваемости. Светская хроника была особенно отвратительна. Девица гламурной наружности ехидно мурлыкала, что теперь понятно, с какого перепуга на меня истинный принц тогда позарился. «Обратная сторона известности. Обязательно найдутся те, кто скажет гадость». Я с трудом нащелкала нормальный выпуск новостей, чтобы без сплетен и авторитетных мнений непонятных людей. Там обсуждали случившееся в Междумирье, но ничего нового я не узнала. Правители Эсмира утратили власть и находились под следствием, поскольку пойманные и допрошенные заговорщики их все-таки сдали. Именно при поддержке эсмирских лидеров Кассиус и действовал. Пообещал им солнце, а они выдали ему шпионов и всяких прочих ресурсов. Ясно, как он все провернул. Самого Кассиуса официально признали погибшим, хоть тело и не нашли. Прорицатели высшего ранга единогласно подтвердили, что его нет в живых. О демонической силе Кассиуса не прознали, а удавшийся побег из здания суда списали на помощь правителей. Кеннету никакие обвинения в связи с бездной не грозили. Да и как они это докажут, даже если заподозрят? Демон уничтожен. Отчаявшись услышать что-нибудь полезное, я выключила телевизор и уставилась в потолок, размышляя, чего бы попросить на обед. Тут-то в дверь и постучали. Я вскочила с подоконника с бодрым «Да?» комнату вошел Зинбер. «Делма начнулся», — сказал он вместо приветствия, и внутри у меня все перевернулось. Ненадолго. Целители снова погрузили в сон. У него серьезное магическое выгорание. Посетители пока под запретом, разве что в виде большого исключения. «А меня пустят?» «Тут сложно, но мой визит за показаниями одобрили. Восемь. Зайдешь в это время, а я позже подойду». «Спасибо. Я едва удержалась, чтобы не броситься ему на шею. «Вы такой замечательный! Мне ужасно жаль, что я в последний наш разговор пыталась наговорить вам нехорошего!» Он закатил глаза и вышел за дверь. «Вот, еще один сердечной благодарности принимать не умеет!» Время до вечера тянулось ужасно медленно. Я курсировала из угла в угол, каждую минуту глядя на часы и сверяясь, не пора ли собираться. Устав ждать, переоделась в сарафан жизнерадостного желтого цвета, заплела сложную косу, расплела и снова заплела. Прическу потом успела сменить раз пять, в итоге распустила измученные волосы и рухнула на кровать. Стрелки на часах ползли еле-еле. Я следила за ними, медленно подгоняя. Они издевательски неторопливо подобрались к четырем часам, затем к пяти Вожделенная восьмерка превратилась в знак бесконечности, от нетерпения потряхивала. «А ведь Кеннет ничего не знает о моей вылазке в бездну, о демоне и о том, что свободен. Наверняка не понимает, почему вообще жив. И не в курсе, что я сделала с Источником. Сколько всего нужно ему рассказать? Получается, я буду первой, кто к нему придет. Кроме целителей, которые вряд ли стали утомлять пациента лишними беседами». Когда часовая стрелка наконец приблизилась к заветной цифре, я поспешила за дверь. Предупрежденная охрана проводила меня в соседнее здание, такое же серое и безликое, как и все в Легионе. Перед дверью палаты целители выдали мне инструкции не засиживаться и ничем кеннета не волновать. Боюсь, задача невыполнимая, но я постараюсь. Палата была залита закатным светом. В расшторенном окне виднелось небо в малиновых всполохах. Кеннет смотрел на исчезающее за горизонтом солнце, лёжа на узкой кровати. В чуть приподнятом положении, непривычно бледный и окружённый магическими приборами и датчиками, неведомо что замеряющими. Под глазами у него залегли тени, но в уголках губ затаилась улыбка. «Лёна!» Он повернулся ко мне и сказал так, будто сомневался. «Ты пришла!» «Конечно, хотя к тебе трудно попасть. В очередной раз убедилась, что целители – самые суровые люди». Кеннет согласно кивнул. Я присела на край кровати, коснулась его раскрытой ладони, борясь с желанием сжать ее крепче. А лучше накинуться с объятиями. останавливало лишь то, что могу случайно сделать ему больно. И без озвученного диагноза бросалась в глаза, что чувствует он себя неважно. Даже его пальцы были едва теплыми и сжимали мои очень слабо. «Что произошло?» — спросил Кеннет. «После того, как я отключился. Всякое!» — я дернула плечом. Пошла в бездну, отыскала демона, убила. «Что? Что ты сделала?» Пустила его на подпространственные частицы, до того, как сделка завершилась. В его мире, своей разрушительно-создательской силой. Так Кеннет, непонимающе моргнул. «Я себя сейчас ощутил полнейшим идиотом. Ты убила демона?» «А что, так можно было?» «Ну...» — прищурилась я. «Для этого мне нужно было дойти до кондиции и впасть в ярость». Он тяжело вздохнул, почувствовала укол совести. Ему и так нелегко, а греб за героическое самопожертвование по полной. Хватит об этом. Все, что можно было, я высказала ему там, в тот момент, когда Кеннет со мной прощался. Да излиться уже не получалось. Счастье, что он в порядке. Ну, или будет в порядке». Потом я перенастроила источник, — продолжила я. Точнее, переделала. Теперь он похож на сияющее солнышко с четырьмя лучами. Никаких рун. Я его как бы сама связала из энергии. Занятное вышло рукоделие. Энергию бездны тоже использовала. Отныне ханики, хранители источника, и изменить его невозможно. «Ага», — произнес кенет ошарашенно. «Солнышко, ханики, понятно. Покажу. Предстоит обустроить пещеру для демонят». Они в ней поселились. Кажется, я пропустил самое интересное. Наверстаешь. Заговор вовсю расследуют. Эсмирские правители смещены. Это они Кассиусу помогали. Он устало прикрыл веки, и я захлопнула рот. Многовато вывалила, причем о многом не упомянула. Проскарда и магическую инициацию клелей Не буду пока о них. Все закончилось хорошо. Я погладила его ладонь. А ты обязательно придешь в норму. Через год. Буркнул кенет «Может быть». «Да, выгорание...» Я поежилась, представив, каково ему будет жить без магии. Не факт, что она вернется. Выгорания бывают необратимы. Он столько раз был готов погибнуть, лишь бы ее не лишиться. А тут такое. Энергетическая связь через татуировку тоже ощущалась иначе. не Ненамека на волшебство. «Печально с твоим даром вышло», — выдавила я. «Надеюсь, ты не думаешь, что лучше бы умер». «Нет уж», — Кеннет широко распахнул глаза, — «жизнь хороша, хоть с магией, хоть без. Я был дурак, и не только в этом». Направленный на меня взгляд говорил больше любых слов. В нем читались горечь, вина и сожаление. А еще надежда, робкая, на то, что не поздно все исправить. Я знала, на что иду. Ты предупредил меня о демоне заранее, до того, как мы начали вместе жить или даже встречаться. А когда демон проявился сильнее, ты поступил по совести. Ушел. К Лукашу. Он неуверенно улыбнулся. Знала бы ты, какой пыльный у него подвал. Никакая уборка не помогала. Приходилось выходить воздухом подышать. Так новости про суд над отцом и услышал. Обалдеть не то слово. Представляю. Я переплела его пальцы со своими. Все позади. Демона больше нет, как и его влияние на тебя. Да. Кеннет отвел глаза, будто что-то его заботило. Впереди новая жизнь. Переживаешь? Боюсь, что стану кем-то другим. Не верю, сказала я твердо, что ты станешь другим человеком. Просто лучшей версией себя. А если изменения будут слишком кардинальными, значит, будем знакомиться. Ты с собой, а я с тобой. Он улыбнулся увереннее. Я отпустила его ладонь, провела кончиками пальцев по свежему шраму над татуировкой. Там, где раньше был смертельный символ, сейчас от него лишь смазанное пятно осталось. Целители постарались, или Зинбер. Почему-то думается, что второе. Иначе у окружающих возникло бы много вопросов. Отворилась дверь, порог переступил Зинбер. С поникшим цветком в горшке, сжимавшим в ручках листьях опавшие лепестки, подаренная мною белочка. Или уже не белочка, раз на «эй откликается. Легионер шагнул к Кеннету и констатировал. «Паршиво выглядишь. Ха, при этом чувствую себя лучше, чем когда-либо», — усмехнулся тот. «Воцарилось гнетущее молчание, которое я прервала вопросом. «Зачем вы цветок принесли?» «Ему грустно и одиноко», — поведал Зинбер. «После утраты между Мирьем гардской энергией его нельзя оставлять одного». «Ох, ничего себе, какая забота!» «Того гляди, старший легионер, и в отпуск с ним поедет, куда-нибудь в гард, чтобы грустный цветок порадовать». «Перед смертью Кассиуса я успел кое-что с него считать», — заговорил Кеннет, — «через темный гипноз. Он бы и без создательницы руну перерисовал, пользуясь ее присутствием в Междумирье. Охотился на Лену на нижнем уровне, поскольку хотел избежать двухнедельного отключения магии». Но и на этот случай он запасся накопителями с энергией бездны, чтобы до него не сумели добраться и арестовать. В тот момент, когда Кассиус на нас напал, судьба поверженных сообщников его не заботила. Массовка у источника тоже, живо бы с ней разобрался. Просто самоуверенно не спешил, за что и поплатился. «Хм, в протокол это вписывать не станем», — хмыкнул Зинбер, поглаживая горшок. «А что станем?» — напряженно спросил кенет «Позже сам отчет по случившемуся в тоннеле напишешь. Подробный. О том, как вы одолели Кассиуса создательской супермагией. Я в ней ничего не понимаю». На лице Кеннета отразился шок вперемешку с недоверием. «Отвертеться не получится. Ты по-прежнему наш сотрудник», — строго напомнил Зинбер. «Уволиться можно не раньше, чем через три месяца. По части магии от тебя толку ноль. Так что отчет и твое все. Наслаждайся». «Ладно». Протянул тот и пообещал. «Применю все полученные сакральные бюрократические знания. Тебе не будет стыдно. Там целители настаивают, что пациенту необходим покой». Зинбер повернулся ко мне. «Идем, пусть отдыхает». Я подмигнула Кеннету на прощание и вышла вместе со старшим легионером в коридор. Он тут же припустил вперед, будто опасался новой порции благодарности с моей стороны. «Забавные у него фобии». На следующее утро в непроглядную рань со мной связался Лэнсон. Ментально, из Ладоса, где только что прошло заседание по межмировой безопасности. Ох уж эта разница во времени. Едва я продрала глаза и начала соображать, что к чему он огорошил. Мои поздравления официально признанной создательницей миров разобрались с твоим статусом. Здорово. Я мотнула головой, стараясь окончательно проснуться. Наверное. А что именно это значит? Можешь пользоваться даром по своему усмотрению, но несешь ответственность за последствия. Курирует тебя совет высших магов, не будем вдаваться в формальности. Если кратко и по сути, то тебе понадобится наше одобрение для серьезного применения дара. На игрушки это не распространяется, только на нечто такое, что затрагивает мировое равновесие. Формулировки пока спорны и размыты, случай первый в практике. Соориентируемся по обстоятельствам. Звучит обнадеживающе. Меня не собираются нигде запирать и рассматривать под микроскопом. Ура! Источник изучила группа ученых магов. Продолжил Лэнсон. Насколько позволяли твои монстры, конечно. Его величество король Эл Дислен помог их усмирить. Уж больно рьяно охраняли пещеру. Всех восьмерых низших демонов решено оставить там. Связь между ними и источником слишком сильная. Отныне считаются за его частью. А с потоком магии все хорошо. Отлично. Работает как часы. Мы еще наблюдаем за ним. Но поводов для беспокойства нет, как и претензий к тебе за твои действия. Их признали оправданными. Считай, что свободна и вольна делать, что хочешь. В рамках дозволенного, само собой. Ты по-прежнему числишься студенткой университета Междумирья. И было бы разумно продолжить учебу. Все-таки магию тебе учить и учить. А что с лидером Альянса? Поинтересовалась я осторожно. Хм. «А нет его!» — ухмыльнулся Лэнсон. «Скарда отстранили от управления и влепили пожизненный запрет возглавлять любые официальные организации. Довольно легко отделался. Мог и обратно на землю угодить за развязывание несанкционированных боевых действий в Междумирье. Орден — неофициальная организация!» Не слишком-то успокоилась я. а «Аскард у них главный. Вы выяснили, что у него на уме?» да «Но он тебе сам расскажет. Через пару часов, в переговорном зале Легиона. После этого сможешь идти домой». Лэнсон тревожно помолчал. «Орден не орден, а тебе всегда следует быть осторожной. Особенно теперь. Интерес к твоей персоне огромный, люди разные. Постоять за себя смогу», — уверила я. «Да и прятаться по углам или ходить с охраной — не та жизнь, которую я представляла». «Ты там поосторожнее представляй», — буркнул он. И с запрещенными артефактами завязывать Увижу еще раз, получишь. Закон общий для всех. Не увидите, пообещала я. Глава легионов фыркнул и отключился. Надеюсь, он это исключительно в воспитательных целях сказал. Не выкидывать же право слова такой замечательный платок. И Лэнсон только что посоветовал мне быть осторожнее, а умение становиться невидимой, чем не мера предосторожности. Вскоре мне позвонил еще и Дис. Он присутствовал на том же заседании с владыкой и прочими правителями. Подтвердил, что все хорошо, и никто не собирается меня трогать. Наоборот, побаиваются. Вон, что я на нижних уровнях творю и вытворяю. Я выяснила у его величества подробности Праскарда. Оказалось, он своей вины не отрицал и взял на себя всю ответственность за деятельность сторонников. Правда, прямым текстом не сказал, что целью было грохнуть создательницу. Мол, от лица Альянса пытался держать ситуацию под контролем всеми доступными способами, не давая заговорщикам до меня добраться. В сражении с ними здорово помог, а никто из жителей Междумирья не погиб, что стало смягчающим обстоятельством. «Или я чего-то не понимаю, или выходит, что убей он меня, ему пришлось бы за это ответить, причем гораздо жестче, чем за неудавшуюся попытку» с Скарт изначально понимал, что, нападая открыто, свою карьеру в жертву приносит, а то и больше. М-да, не знаю, что и думать. Переговорным залом называлась «Небольшая комнатка с креслами и диванами». Та самая, в которой я осенью доказывала Лэнсону, что являюсь создательницей, а прорицатели – настоящими злодеями. с Скарт уже был здесь, один, облаченный в такой роскошный белоснежный костюм, что сразу ясно. Прямиком заседания явился. Из-за своих могучих габаритов он занимал чуть ли не половину дивана. Я присела на подлокотник, стоящего напротив него кресла. Не очень удобно, зато не нужно смотреть на собеседника снизу вверх. «Полагаю, тебе сообщили об отчете группы ученых магов?» Светским тоном начал Скарт. «Орден он целиком устроил». «Больше не собираетесь меня убивать?» Спросила я прямо. «В этом отпал смысл». «Источник надежно защищен. Способы несанкционированной перенастройки мы не нашли». «А кто искал? Старина джонс «Быть вежливой не выходило, как и делать вид, что прошлого не существует. Который подло нацепил на меня сдерживающий артефакт, не предупредив, что снять его нельзя». «Да, джонсон давно с нами». «С карты бровью не повел». «Благодаря ему мы засекли в исследовательском институте эсмирскую руну». Он и вычислил заговорщика среди ученых-магов. Понятно, почему джонс в исследовательском институте ошивался. А сдал он в итоге не только заговорщика, но и меня, свернувшимся даром. Угораздило же перед ним засветиться, когда приходила Кеннета навестить. А ведь я считала джонса милым старичком, искренне помогающим мне. Оказался вражеским засланцем. Пусть сейчас между Орденом и мной воцарилось перемирие, я не представляла как можно взять и обо всем забыть алена ничего личного покачал головой с карт. я никогда не хотел причинить тебе вред это была необходимая мера направлять в детей заклинания массового поражения тоже необходимая мера зло припомнила я ему бой со студентами провожавшими меня на нижний уровень вам повезло что никто из них серьезно не пострадал они не дети и сами вызвались рисковать жизнями а позвала их ты Пара сотен жертв допустимо если речь идет о спасении миллиардов людей в нескольких мирах. Числа несоизмеримые. «А вы, значит, считаете и решаете». «Кто-то должен», — отрезал он. «И радуйся, что это не ты». От его ледяного взгляда стало не по себе. Я сползла с подлокотника на кресло, нервно сглотнула. Взгляд, между тем, чуть смягчился, хотя приятного в нем не появилось. Добавилось какое-то снисхождение. Явственно читалось, вырастешь поймешь. Ну, хоть вырасти дадут, и на том спасибо. Орден продолжит искать потенциальных создателей. Уведомил Скарт. И избавляться от них? Нет, вряд ли. Тогда он бы мне об этом не говорил. Что с ними будет дальше, зависит от тебя. Ошарашили меня. Твой пример вселяет надежду на то, что от создателей больше пользы, чем опасности погрязнуть в хаосе. Просто нужно понять, как помочь им правильно раскрыть творческий потенциал. В любом случае, бросать их наедине с такой силой не стоит. Погодите. Голова пошла кругом. То есть Орден переориентируется на обучение Создателей вместо их устранения? Если благодаря тебе Дар удастся изучить как следует. Этим я и намерена заняться. Скарт одобрительно кивнул. На этой неожиданно позитивной ноте мы и попрощались. Он отправился в Освояси, а я в заботливые руки легионеров. Снабдив меня защитными артефактами, они пообещали доставить мои вещи ко мне домой сегодня же и отпустили на все четыре стороны. На улице было непривычно прохладно, поредевшие клумбы казались жалкой пародией на цветы. Даже трава утратила былую яркость и стала менее зеленой. Честное слово, кажется, я начинаю скучать по гарду. Но филиал в Междумирье ему категорически не нужен. Он прекрасен сам по себе, отдельным миром. Дис отбыл туда по неотложным королевским делам сразу после утреннего заседания. А вот к Лелии межмировые порталы пока запретили. Навещу ее. Наверняка скучает в резиденции отца. Едва я шагнула за ворота легиона, как меня заметили люди. Подошли, обступили плотно. Одни приветствовали ликующими возгласами. Другие рассматривали с любопытством, третьи наперебой что-то спрашивали. Я внутренне сжалась, задаваясь единственным вопросом. «Почему? но ну почему не попросила дары на меня встретить? Не стояла бы сейчас истуканом. Стоп! А чего я, собственно, пугаюсь? И кого? Тех, кто поверил мне и помог? К тому же быть в центре внимания, не привыкать». Срочно взяв себя в руки, я с вежливой улыбкой попросила всех говорить по очереди и помедленнее просьба сработала большинство интересовало одно и то же как дела у меня и у кеннета по официальной версии он пострадал в сражении на нижнем уровне что было чистой правдой и народ волновался о нем я ответила что Кеннет идет на поправку а меня вот отпустили наконец ура маленькая толпа откликнулась не менее радостными ура это было мило очень Я искренне поблагодарила за поддержку и, сказав, что мне пора идти, спокойно направилась своей дорогой. Уф, не так уж страшно все оказалось. Здание Совета Высших Магов успели починить и навести парадный блеск. Не было ни следа недавнего погрома, ни на изящном фасаде, ни внутри прибранных холов и коридоров. Я отыскала апартаменты владыки по столпотворению охранников на верхнем этаже. Они-то и проводили меня к Лелии. Ох, как она была счастлива меня видеть! Увела в свою спальню и заключила в тесные, почти удушающие объятия, после которых сомнений не осталось. Сильно одевится, выздоравливает. «Целители ни на шаг не отходят, никуда не пускают», — посетовала она. «Но я совершенно не поверила, что с такой улыбкой до ушей можно быть недовольной». Дис уже в гарде, отец задерживается на заседании по межмировой безопасности. Рассказывай, как кени и его магическое выгорание. У него такие же проблемы с целителями, пожаловалась и я. Адар, скорее всего, восстановится. Ты-то в порядке? В полном, гляди. Клелия щелкнула пальцами. Отрезка водуновения ветра, дверь в комнату с послушным скрипом приоткрылась. Кое-какие заклинания освоила. И делаю то, что раньше делала с помощью артефактов, только без них. «Непривычно и не получается. Научусь. Главное, что дар пробудился. Он у меня был под вопросом из-за покушения на мою мать, когда она забеременела. Теперь неважно. Спасибо источнику тебе и твоему ханику э, -э пожалуйста». Как-то растерялась я. Все-таки ее там хорошенько об стену приложила. «Думаю, ты ненадолго в Междумирье застряла». «Раз хорошо себя чувствуешь, перемещение порталами в самое ближайшее время разрешат, и отправишься обратно к Дису». Она спрятала руки за спину, отошла к окну и бросила через плечо. «Отец хочет забрать меня, Володя. Попробовать сделать своей наследницей будет сложно, ведь я девушка. Но вместе с тем маг, и достижения благодаря вам с Кеннетом имеются. Наследницей? Ого! Ее мечта сбывается!» «Правда, какой-то унылый у нее вид для будущей владычицы». «Адис?» – спросила я осторожно. «Предложил остаться с ним». Клелия обернулась, уставилась на меня взволнованно. «Ну, с ним?» «Так, кажется, это мои мечты сбываются. Мои». Он почувствовал, что гардский очаг одобрит ее в качестве нареченной короля. Дар-то у нее особенный. «Это...» – я облизала пересохшие губы. «То, о чем я думаю?» да Она прижала руки к груди, в ее глазах заблестели слезы, но поток полился словесный. «Не знаю, что делать, не представляю, не понимаю. Откуда сомнения? Диск тебе неравнодушен, ты к нему вроде тоже». «Да», — повторила Клиэлия опять и приложила ладонь к губам. «Он мне нравится более чем «но». Какие «но»? Я собиралась заниматься политикой, править, влиять на мир, бороться за права женщин и и... и много чего еще, а не замуж за правителя выходить и детей рожать. Точно!» — вопрос наследников у Диса стоит остро. «Он единственный из древнего рода остался, подданных гарда это сильно беспокоит. Одним ребенком тут не отделаться, да и двумя тоже. Меня пугает мысль про детей», — призналась Клелия, «но еще больше пугает мысль, что они будут у него от другой. Послушай», — сказала я успокаивающе, — «Никто же тебя не торопит ни с детьми, ни со свадьбой, верно? И ничего не мешает быть супругой правителя и влиять на мир. Дис явно не станет задвигать свою королеву на задний план. Отец в меня только поверил и дал шанс. Не могу я его разочаровывать». «Вот и не разочаровывай», — раздался из-за приоткрытой двери властный голос. «Возвращайся в гард». Мы обе вздрогнули, Рейнолд вошел в комнату. Без маски непоколебимого владыки на лице, с мягкой усмешкой на губах. «Лели», — произнес он почти ласково, — «я убежден, что из тебя получится хорошая владычица, но оно того не стоит». «Чего?» — Клелия запнулась, вытянулась по струнке и повторила вопрос. «Не стоит чего?» «Личного счастья! Я однажды предпочел ему власть, и это не тот выбор, которым я горжусь. Длинная история». Она в замешательстве раскрыла рот. Владыка сел на край кровати и приглашающий кивнул ей садиться рядом. Я отошла по стеночке к двери и выскользнула наружу. Самое время оставить их наедине. Тем более, что я прекрасно знаю эту историю. Небо хмурилось, и на родное крыльцо я вбегала уже под дождем. Оставаться дома не хотелось. Насиделась в одиночестве. Я переоделась в студенческую форму, сверилась с расписанием и использовала припасенную бумажку с порталом в университет. Лекция по теории магии подходила к завершению, но я не стала ждать следующей. Решительно постучала в дверь аудитории и вошла. На меня тотчас обратились взгляды всего первого курса. Да Линда замерла у исчерченной магическими схемами доски. Вот, раз она преподает, несмотря на недавний бег с ружьем наперевес, то и у меня поводов отлынивать от учебы нет. «Лялина, вы опоздали!» Она сурово свела бровик к переносице, будто знала, во сколько меня отпустили из Легиона и где я пропадала. «Проходите быстрее и перерисовывайте схемы. До конца лекции десять минут осталось». Я прошла наряд к Мэй, просочилась мимо подвинувшихся сокурсников и села с ней. Она прошептала мне одними губами многократный привет. Я тепло ей улыбнулась и поняла, Не так уж всё изменилось, и хорошо. К стольким переменам разом я не готова.